влево, как и на небе. Эта схема удивительна. В отличие от 98% современных художников, их пещерный собрат нарисовал полумесяц верно и провёл весь ряд изменений фаз против часовой стрелки, а это действительно соответствует направлению орбитального движения Луны. Неужели всё это просто астрономия радиоастрономии? Художник оставил большой разрыв между старым и молодым месяцем для дня или дней полновомрака. Луна исчезла и должна родиться заново. Для обозначения этих безлунных ночей он добавил две тонкие чёрточки в нижней части рисунка. Две ночи смятения, пока лунный бог пребывает в смерти. Плутарх вписал 5000 лет спустя в Осиде и Осирисе. У египтян есть легенда, что конец жизни Осириса наступил на 17-й день месяца, в каковый день глаз уже легко различает, что срок полной луны завершился. Потому-то пифагорейцы и называют сей день рубежом и питают к числу 17 неистовое отвращение. Ибо 17, вторгаясь между квадратом 16, и вытянутым прямоугольником 18 единственными двумя фигурами,чей периметр равен их площади, разделяет их, разлучает и нарушает отношение 16 и его 1/8. То есть числовую игру. 16 равно 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4. И 16 равно 4 умножить на 4. 18 равно 3 плюс 6 плюс 6 плюс 3. И 18 равно 3 на 6. 16 1/8 в скобках 16 равно 18 эпогдаон. То есть эпогдаон от греческого эпи сверх над и окта восемь большей на восьмую часть. А 17 вторгается между 16 и его эпокдаоном 18. А кроме того, является неделимым простым числом, и к тому же 17-я ночь лунного месяца Это та ужасная ночь, когда луна начинает умирать. Из деревьев, которые не срубают для так называемых похорон Осириса, они сооружают ларец в форме полумесяца. Ибо луна, приблизившись к солнцу, становится полумесяцем и скрывается от нашего взгляда. Рассечение Осириса на 14 частей, они египтяне аллегорически относят к дням ущербу луны, от полнолуния до новолуния. А день, в который она вновь становится видимой, вырвавшись из солнечных лучей и именовав солнце, они именуют незавершённым благом, ибо Осирис благотворен. Апис начинает быть, когда оплодотворяющие лучи сходят от луны и падают на корову, если она готова к случке. Кроме того, они именуют луну матерью мира, и она обладает естеством как мужским, так и женским, ибо беременняет от солнца, но оплодотворяет воздух. Маршак утверждает, что знаки в пещерах связаны с исходной легендой То есть вовсе не обязательно с мифом о Авросе и Сиде, но с лунным сказанием сага ледникового периода, стоящей у истоков цивилизации. Направление цепочки точек толковалось в устном рассказе. Разрывы и повороты отмечают важнейшие события цикла. В Абрис Делесвиенс есть ещё один наскальный рисунок, сделанный красной охрой. хотя по-видимому, он сделан с большим тщанием, чем тот, который мы рассматривали, но принадлежит к той же эпохе азильской